Глава 16. Как ты думаешь? Вуджихо смотрел на Кочонсу как на врага народа. Почему генеральный директор впервые в жизни проголосовал? Очевидно же, Джихо. Парень в этот момент задумчиво перечитывал отчеты своих людей. У вас была спорная ситуация. Ничья. Вот Джей решил, что нужно исправить это. «Но это место должно было стать твоим. Тебя разве это не заботит?» «Нисколько». Все так же не обращая внимания на Вуджихо, ответил Чунсу. «Ну, в следующий раз попаду, значит. Или уже непосредственно вместо самого Ишито сяду за стол». «Ты так в себе уверен, Чонсу! злобно пробормотал Джихо. «Что не перестаешь меня удивлять?» «Джихо!» Чонсу убрал бумаги и внимательно посмотрел в глаза старику. «Вот сколько мы с тобой уже партнеры, а? Почти полгода, а ты до сих пор сомневаешься в моих способностях?» «Не так, чтобы сомневаюсь», — хмыкнул Джихо. «Но, насколько я понимаю, ты так и не нашел тот свой контейнер». «С чего ты взял?» — улыбнулся выходец из Китая. «Я знаю, что его спрятал Ишито» и он явно договорился с кем-то в Пусане о его хранении. Я даже уверен, что тот, кто прячет его от меня, в курсе, что находится внутри. А значит, у Ишито очень тесные связи с Джандал Пусана. Так что это мне только на руку. Каким же образом? Не скажу. Кот улыбнулся. Так, господин Ву... «Покиньте, пожалуйста, мой офис. Мне нужно подготовиться к следующему шагу». После того, как господин Ву покинул офис небольшой компании, предоставляющей услуги клининга, Чонсу взял в руки телефон. Задумался, но все же набрал человеку, который был частью его плана. «Господин Ишито, приветливо заговорил парень. Рад слышать вас в здравии. Как ваши дела?» «Все хорошо, Чонсу. Спасибо, что спросил». «Я так понимаю, ты звонишь мне напомнить про моего сына, верно?» «Да, именно за этим и звоню. Получится сегодня организовать встречу?» «Боюсь», – задумчиво ответил Марсель. «Что сегодня не получится? Он отмечает повышение со своими друзьями». «А не подскажете, где именно?» Ан кен внимательно выслушал информацию, переданную из первых уст, после чего обрушил кулак на стол. В пабе все тут же затихли. «То есть этот малец просто подослал наемников на склад и убил охрану?» «Все верно, господин Ан», – низкорослый мужчина, склонив голову, докладывал. «Чонсу обнаглел в край. Он не уважает старых законов. Он не знает, что у нас так не принято». «Он — надменный молец, который не понял с первого раза!» Закончил за него Анкен-Иль. «Я думаю, теперь он знает, что оружие находится у нас, так что придется действовать самим». «Перебить охрану?» «Поговорить с нужным человеком», — задумчиво ответил Джандал. «У одного моего нового друга есть должок передо мной, который он еще не отдал, так что...» Анкен Иль встал со стула, обошел стол и вместе с помощником направился к барной стойке. «Я все же думал, что организовать встречу с Ким Духаном было бы для меня полезнее, но как мы видим...» Он щелкнул пальцами, подзывая бармена. «У нас есть угроза пострашнее. Безалаберный юнец, который не знает правил». «А если...» Мужчина на миг сделал такое лицо, словно у него был план но затем быстро нахмурился. «Нет, так не получится». «Что ты хотел предложить, Марк?» «Это будет лишним, господин Ан. Попытка отказаться от своей идеи оказалась провальной. Анкен Иль начал стучать пальцами по барной стойке, что означало раздражение. «А может мы просто убьем его, а? Ну что на это еще можно сделать? Юноша не видит берегов, он не понимает, что его акция карается только одним способом». «Я подумаю, Марк. Очень хорошо подумаю». Кот Шон Су был высоким парнем спортивного телосложения. При том, что я знал о его месте рождения, он не отличался от привычного мне образа корейца. Те же кореи глаза, тонкая линия губ и острые скулы. Он виновато улыбался, стоя за моей спиной. И одному богу было известно, что он здесь забыл. «Мы знакомы?» – поинтересовался я. «Да?» «Боюсь, что нет, и что Винсент». Парень улыбнулся, завел руку за голову и почесал затылок. «Но я знаком с вашим отцом, и именно он направил меня сюда». «Прям направил?» – с сомнением протянул я. «Ну, нет». – он нелепо рассмеялся. «Сказал, где вы будете, но...» Он сделал шаг в сторону и поклонился на Хэмми и Десону. «Я рад вас всех приветствовать в моем заведении!» «В вашем?» – удивились одновременно сестры Го. «Но владелец...» «Уже месяц как это заведение принадлежит мне!» – продолжал улыбаться Чонсу. «Так что я представлюсь еще раз!» Он завел руки за спину и поклонился. «Ко Чонсу! Для вас просто Чонсу!» Его речь была слишком великодушной. Никаких господ, обращения по типу владелец. Странный и очень манерный тип, а еще чрезвычайно опасный. Именно его вооружение находилось на хранении у Анкион Иля, по нашему с Джандал договору. «Парень все же получил приглашение сесть за наш стол, только после его появления я уже больше не пил. Он напрягал меня». Я знал про него многое и не понимал, какого черта он здесь забыл. Через пару часов, когда веселый владелец заведения вышел вслед за мной в туалет, я был готов к тому, что между нами завяжется драка. В его грязных приемах я не сомневался. Понимал, что он не просто человек, который строит из себя бога, но и невероятно опасный противник. Я был готов ударить в ответ и... Винсент. Чонсу подошел ко мне, когда я мыл руки. Ваш отец говорил о вас, что вы очень серьезный аналитик, верно? Уже нет. Я закрыл кран и стряхнул капли с рук. Я больше не аналитика, а руководитель, хмыкнул Чонсу. Знаете, мне столько о вас рассказывал ваш отец, что я не перестаю удивляться, почему вы сразу не стали руководителем, а решили проделать свой путь с самых низов. Вершина же не за горами, верно? Кем хотите стать? Я не понимаю, к чему все эти вопросы. Все просто, Винсент. Он включил воду, оттянул галстук и закатал рукава. Вы умный малый. Столько всего проделали, чтобы начать греться на солнышке, но так и не завели себе влиятельных друзей. Не понимаю, правда, почему. Взять ту же Чонгтаиль. Таиль. Я напрягся, и он улыбнулся. Богатая дама с хорошими связями идеальная пара, но вы, видимо, любитель ровесниц и сразу решили стать прямым наследником семьи Го, верно? Слушай, я повернулся к нему и посмотрел с ног до макушки. Не знаю, Чонсу, что ты задумал, но рекомендую тебе не лезть ко мне. Э, Что такое? Не мой уровень, да? Он заулыбался еще шире. Ты меня ловко обставил на конкурсе. Ловко провернул дело с контейнером, да еще и прятал его от меня. Как думаешь, что делают в Китае с ворами? С ворами? Искренне удивился я. Слушай, Чон Я сделал шаг вперед и схватил его за грудки. Судя по всему, ты привык морать чужие руки, но сам, видимо, не замораешься. Так услышь меня. Если ты не отстанешь от моих друзей и семьи, «Я тебя отделаю так, как ты никогда в жизни не получал», смекаешь, о чем я. Меня начало колотить от прилива адреналина. Я отчетливо понимал, что этот выродок мой прямой враг и что с ним нужно разделаться. Однако это было очень наказуемо по закону, разумеется. И то, что этот парень нагло улыбается, глядя мне прямо в глаза, бесило меня еще сильнее. Он чувствовал свою безнаказанность. Он крутил другими людьми так, как хотел, и сейчас представляет угрозу. Как для меня, так и для общества. Я прекрасно помнил про контейнер, который обнаружил, и прекрасно понимал, что это не для личного хранения. «Убери свои ручки, Винсент», – усмехнулся Джон Су. «В зале, мои люди, тебе нужно выйти и объявить всем, что тебе срочно нужно уехать по делам. А затем ты сядешь в машину, которая стоит у самого входа, и прокатишься вместе со мной. Я тебе голову сейчас проломлю. Не выдержав, зарычал я. Не, он улыбнулся. Убьешь меня? Не, не думаю. Здесь так не принято же, да? Тут принято в тюрьму сажать и все такое. Только ты не учитываешь одной вещи. Я знаю, где живет твой отец и твоя мать. Твоя возлюбленная гохами может не выйти живой отсюда. «А твои приятели, Нана и Десон будут вечно друг с другом, только в бетоне фундамента моего нового торгового центра. Ну, как тебе такой расклад?» Своими словами он поставил меня в безвыходное положение. А главное, я даже не понимал, что я ему сделал и чего он от меня хочет. Я потянул его на себя и лбом ударил его прямо в нос, после чего откинул от себя. Парень отлетел к стене, ударился затылком об капель и застонал кровь тут же закапала из носа по белоснежной рубашке. Из соседних кабинок тут же вышло двое крупных мужчин в одинаковых костюмах. Один из них заломил мне руки за спину, а второй кинулся к Чонсу. Только вот я быстро освободился. Легаясь ногой, я каблуком туфли попал мужику, который меня держал точно по промежности и с разворота добавил в подбородок. Только присевший на колени второй получил ударом колено в подбородок и упал навзничь прямо в кровь своего господина. Я опять схватил Кочунсу за грудки и чуть приподнял, шипя сквозь зубы. «Услышь меня, чертов ты маньяк! Если кто-то из моих близких пострадает, я собственными руками тебя удавлю. Ты меня понял?» «Ты не представляешь, как ошибся, это усмехнулся Чонсу. «Ты мог бы просто поработать на меня, но теперь я заставлю тебя это сделать». Он вытер рукавом свой нос и подмигнул мне. «Я умею заставлять». Повторный удар лбом окончательно сломал его нос. Я не стал добивать его или запинывать, а обошелся тем, чем мог. После выбежал в общий зал, подошел к столику с друзьями и объявил всем на выход. «Сейчас же!» Только вот уйти мне не удалось. На выходе из заведения нас ожидала компания из десяти человек в строгих костюмах. Такие же были у людей в туалете. Но страшное в них было не их внешний вид, а пистолеты на поясах. "Это наглость", заявил Дасон, закрывая собой Нану. "Винсент, что происходит?" "Происходит следующее". За нашими спинами повышался голос Чонсу. «И же то Винсент в данный момент поедет со мной. А вы, господа Го, и ты в том числе!» Он улыбнулся Десону. «Будете молчать о том, что видели его сегодня. В противном случае...» Он одернул край пиджака и показал пистолет. «Вы умрете, как и все ваши близкие». «Ты не можешь!» Начала Хами, но я взял ее руку и легонько сжал. «Я могу все в этом городе и в этой стране!» Парировал кот Шон Су. «Это вы, бедняги, привыкли, что Корея процветает. Убийств почти нет, а небо за окном всегда мирное. Но власть пора возвращать. Власть пора менять, и сейчас вы смотрите на будущего правителя». «Нет, он явно с проблемами в голове. Правителем он никогда не будет с такими амбициями. Да еще заявлять о себе так пафосно. Он комиксов, что ли, начитался?» По вам раз-два», — шутливо приказал Кот «Я вашего мальчика верну вам, но чуть-чуть попозже. Так что, сестры-го, подсуетитесь, чтобы ему выписали больничный. Боюсь, он в ближайшее время ходить не сможет». После этих слов на мой затылок обрушилось что-то тяжелое, и все перед глазами поплыло. Ким Духан не мог поверить в увиденное. Перед его глазами стоял раскрытый ноутбук с картинкой из одного интересного заведения, которое месяц назад приобрел Ко Чансу. На видео было понятно, что будущий Джандал, а может и какой управленец, только что оглушил и шито прикладом пистолета, а затем направил его на компанию, которая была с Винсентом. «У меня слов нет, господин Ким!» Рэм смотрел на картинку с ужасом в глазах. «Такое и на глазах у других!» «Он не понимает, что творит!» Ким Духан покосился на рема «Парень не понимает, что в нашей стране совсем другие законы, и с позором, выгнанный из Пусана, он пришел к нам и пошел по тем же граблям!» «Однако здесь...» Старик Рэм вздохнул. «Что мы можем предпринять?» «Ничего!» – пожал плечами Ким. «Мы можем противопоставить ему только ответный удар!» И то перевес на его стороне. Сколько там у него наемников со всей Кореи? Больше трех сотен, и все они в городе. Однако оружия, когда несли до меня слухи, у него еще нет. Так что одновременно ударить по всем бандам и захватить власть и стать единственным джандалом он пока не может. А значит, что мы сделаем, господин Ким? Это же Ишито. Он очень полезный человек. Ким Духан задумался, нахмурился и покачал головой. Он сломает Винсента и, скорее всего, заставит работать на себя. Так что, когда он получит доступ к своему контейнеру с оружием, а именно из-за него он его и похитил, начнется второй этап, к которому должны подготовиться мы. Господин Ким, Рэм возмутился. Это и то, как вы не понимаете, он же полезный. Он нужен для наших дальнейших планов. «Уже нет», – пожал плечами Джандал. «Видимо, свое он уже отгулял. Так что надо готовиться нам. Если Ишито скажет, где оружие и останется в живых, Ко-Чансу использует его, чтобы пробраться к власти в городе. Все же аналитик такого уровня, как Винсент, в таком возрасте может многое». Рэм больше ничего не говорил Ким Духану. Боясь одновременно вызвать гнев в свою сторону и одновременно боясь, что его доверие своему господину пошатнется. Тем временем Ким Духан сделал пару важных звонков и за короткий час получил поддержку еще двух джандау. «И что нам делать?» Китти Чат смотрел на сестер Го, одна из которых была заплакана, и также на Досона. Он просто тупо пришел, показал пистолет и забрал господина Ишито. «Именно так!» Десон сидел в кресле Винсента, как временно исполняющий его обязанности. «Куда его забрали, мы не знаем. Но и сам понимаешь, полиция тут не спасет. Он перед уходом ясно дал понять, что на Ишито в противном случае не остановится. Номера запомнили?» Ответом было вразумительное «нет». Номеров-то на Минивэне не было. Группа приближенных людей Ишито провели всю ночь сине на телефонах и компьютерах, пытаясь хоть как-то вычислить его возможное местонахождение. Но зацепок не было, как и не было вестей. Через час в помещении бывшей фабрики пришел старик в круглых очках с небольшим ноутбуком в руках. Его знал только один сотрудник, и им был Дасон. Когда тот увидел Рема, он пулей спустился со второго этажа и встретил правую руку Ким Духана. «Какими судьбами?» – озадаченно спросил Дасон. «Ким ну опять что-то от нас нужно?» Киттичат тут же появился рядом, похрустел пальцами и размял плечи. «Я помню вас!» – злобно процедил он. «Вы были там, на складе!» и «Именно я приказал вызвать господина Кима!» – сухо ответил Рэм. «Значит так, ребята!» – он тяжело вздохнул и продолжил. За то, что я вам сейчас скажу, и за сам факт своего присутствия здесь меня накажет господин Ким. И, скорее всего, мы видимся с вами в последний раз. Вас убьют? Нет, но как минимум покалечат», — усмехнулся Рэм. «Я слишком полезный для моего господина, но, тем не менее, в данный момент это для него пахнет крысятничеством. В общем, он указал рукой на стол. Присядем или так и будем стоять?» «Информация насчет Ишито, если что». Старика посадили за стол, а потом окружили. Каждый из охранников или тренеров задумчиво смотрел на помощника Ким Духана. Каждый из присутствующих надеялся, что информация будет полезной и что они смогут вернуть своего босса. «Как вы знаете, выходец из Китая кочонсу взял в заложники Ишито Винсента 6 часов назад». «В данный момент его привезли на заброшенную птицефабрику за городом. Она находится...» Он открыл файл в ноутбуке и показал всем присутствующим карту. «По западному шоссе в сторону залива. На территории этой фабрики находятся 32 человека, вооруженные огнестрельным оружием. Два из них на вышке». Рэм показал фотографию. «А остальные бродят по территории...» Все они наемники, которые знают, как стрелять и куда нужно попадать. Самый Шито находится в главном цеху, на конвейере, как я полагаю. Он открыл фотографию из личных архивов в птицы фабрики, когда та еще работала. Его привезли час назад. Так что, если все складывается удачно, у вас есть время, чтобы вернуть его.